Глава шестая. Экзамен. Приглядевшись, я стала замечать, что вокруг снуют студенты моего возраста, оглядываясь и раздумывая. Некоторые застывали на месте, что-то судорожно черкав в блокнотиках и бормоча себе под нос. Одна из драконец явно высокого рода манерно оглядела меня и фыркнула, сморщив красивый нос. А кто-то из молодых ниров задел меня плечом, остановился, внимательно меня осмотрев. Но я никого не замечала. Стоило только сосредоточиться, и перед глазами всплывали тонкие синие нити, прошивающие сад. Я тронула одну из них, и та отозвалась тонким дребезжанием. «Что ты сейчас сделала?» Меня дернула за руку одна из драконец. Платье у нее было измято, Шляпка съехала на бок, а голос звучал истерично, с визгливыми нотками. — Ну, говори, низкорожденная, я заплачу тебе, много заплачу. На нас начали оглядываться, и та, схватив меня за локоть, поволокла вглубь кустов, испещренных синими ягодами. Сопротивляться я не смогла бы при всем желании. Большинство драконец были крупными и рослыми. Любая из них была на голову меня выше». И эта драконица не была исключением. Ну, Вея, говори, как выйти на второй экзамен? Отдай мне поток, а я заплачу. Правда, много, зашептала девушка со шляпкой, и все время оглядываясь. Тебе что? Тебе все равно не поступить, а нам не семейный долг. Я заплачу, ты не думай. Вот, три золотых на хорошее платье. Я мгновенно перестала волноваться и холодно оглядела высокомерную драконицу отмечая дорогое платье и драгоценности из столичной мастерской. Раньше бы я помогла ей просто так, но по моей жизни уже проехался клан Тарвиш и красавец-спаситель на пару со своей сестрой. И вся их драконья суть крылась в словах «продай мне», в уверенности, что купить можно все, начиная из спичек и заканчивая человеческой жизнью. «Не всегда деньгами, но всегда купить». — Сорок, — сказала я без улыбки, — наличными и через договор, а взамен я покажу тебе нить, то есть поток. — Как ты смеешь, ты! — Сорок пять. — Ты, жалкая кошка, нескорожденная дрянь, как смеешь ты! — Пятьдесят, — любезно заметила я. Это мое последнее слово. Шляпка сдулась, мне даже жаль ее стало. И пришлось напомнить себе, что это драконы, адепты бога купли-продажи, и ни за что их не жалеть. Для нее пятьдесят золотых — метр подернутого магического нитью кружева, а для меня год, а то и два безбедной жизни. Драконица вздернула руку, выписывая пальцем руну магического договора, а я ответно позволила той свернуться кольцом на запястье, после чего вывела ее из кустов к тому самому потоку, который заприметила первым. Вокруг нас бродили другие студенты, слепо тычась между коренастых яблонь и стройных золотых вишен, из которых здесь варили грог. Многие пересекали нити, но даже не чувствовали их. Это было странно и непонятно. «Держи», — подвела свою драконицу к переливающейся синевой нити, и буквально вложила в руку, словно та была слепой. Драконица счастливо всклипнула, сунула мне в руки тонкую карту с перечисленными золотыми и растаяла в воздухе призрачной дымкой. Я задумчиво повертела карту, глядя, как рассыпается руна выполненного договора, и осторожно взялась за следующую нить. Чувство перемещения было странным. Как если бы я шагнула с обрыва, но не упала, а просто прыгнула в другую реальность. Портал. Единственный раз я пользовалась им почти год назад, когда мне стало плохо в городском парке, и клавис разбил артефакторный портал, чтобы отнести меня к лекарю. В приступе короткого головокружения я схватилась за первую попавшуюся вещь, которая оказался недавний блондин. А я тяжело дышала, вцепившись руками в атласные отвороты его камзола и боясь пошевелиться. Блондин окатил меня колючим неприязненным взглядом, нервно дернув уголком губ, и я мгновенно расцепила пальцы, но не рассчитала сил и опасно шатнулась. Он поймал меня неожиданно ловко, успев поставить ладонь между стеной и моим бедовым затылком. «Осторожнее, Вейра!» прошепел он. Я ему очень не нравилась, но все же он мне помог. «Спасибо», — хрипло поблагодарила я, а юный драконер усмехнулся, явно собираясь ответить мне что-то язвительное. Но вдоль гулкого, украшенного старинной каменной резьбой коридора, прокатилась теплая волна магии. Я ощутила ее мурашками по коже, и, судя по тому, как поежился блондин, он тоже ее почувствовал. «Приятно видеть, что первый экзамен прошли столь многие», Раздался приятный, хорошо поставленный голос, источник которого было невозможно определить. Он шел отовсюду, но не имел привязки к месту. Студенты, прошедшие этот экзамен, жались к каменным стенам, оглядываясь в поисках источника звука, изредка переговариваясь друг с другом. Они уже не были так высокомерны, как в академическом парке, сосредоточившись на достижении цели. Академия драконов была похожа на свою земную теску не больше, чем балет походил на цыганские пляски. Возраст драконов измерялся не годами, а десятками лет, и средний возраст жизни дракона равнялся 300 годам. И возраст поступления приходился примерно на 25 лет. Кто-то мог поступить в академию в 20, кто-то только в 30, были сорокалетние. Хотя различить их внешне было сложно. 40 лет большинство выглядели сущими юнцами, но их целеустремленность, рациональность, хладнокровие были несравнимы с упорством молодежи, что когда-то училась со мной на историческом. Мои 25 ничем не выделялись только внешне, а в остальном я проигрывала любому из драконов. Воспитанием, мышлением, Упорством, способами достижения цели. Чтобы поступить в академию, я должна стать драконом. Думать, как они, вести себя, как они. Я задумчиво побринчала золотой картой от непутевой драконицы и усмехнулась. Получается, чтобы стать хорошим драконом, нужно быть просто не очень хорошим человеком, так? Голос тем временем набирал силу. В этом коридоре множество дверей, которые не единожды открывались великим драконером, и вам предстоит пройти в одну из них. Пройти можно только один раз, и куда бы вас ни вывела дверь, должно принять это со смирением. В случае опасности достаточно попросить прекратить экзамен. Помните и идите. Ваши двери ждут вас. Голос затих и в тишине стал слышен громкий, испуганный шепот одной из драконец. Отец рассказывал, что поступал в академию четырежды, потому что дважды дверь его выкидывал обратно на улицу, а один раз — в эпицентр пожара. А мама рассказывала, что ее однажды выбросило прямо в водопад. А я слышал про падение черного утеса. «Мне все равно», — с дрожью отозвался кто-то. «Я должен пройти». «Должен. Меня готовили к этому двадцать лет». Я окинула взглядом коридор, насколько хватило видимости, но студентов и впрямь было много, и все потихоньку разбредались, трогая глифические руны, выбитые на дверях золоченые ручки, гладили пальцами резьбу, выискивая подсказки, боясь прогадать и войти в неверную дверь». — Пройти в дверь можно только один раз, — подбудрил голос. Студенты поняли намек и заметались вдоль коридора, а я пошла вперед, стараясь держаться ближе к балкону, скрытому рядом колонн. Меня манила непременная дверка в конце коридора. Драконы — особи, склонные к роскоши, купленные со всеми потрохами блеском золота и дорогих камней, стремились выбрать наиболее внушительные двери, манившие росписью, резьбой, монументальностью. Я была свободна от местных предрассудков и спокойно двинулась к дальней дверке, равнодушно рассматривая маленькие баталии, разворачивающиеся перед глазами. Два дракона расцепились в смертельной хватке возле одной из дверей. Около другой спорили три драконницы одной из которых уже расцарапали лицо. Пугала только глухая магическая тишина, наложенная на пространство. Но едва я положила руку на ручку двери, как сверху ее накрыла еще чья-то рука. — Позвольте, я открою. Обернувшись, я увидела недавнего блондина с усмешкой, наблюдающего за моими попытками вытащить руку. Я первая добралась до двери, «Ни на что особо не надеюсь, сказала я. Но драконер только задрал голову и весело расхохотался. «Ну и что? Я сильнее, и я хочу войти в эту дверь. Так что тебе, Вера, остается только уступить. Шитье, кружево, цацки — это для девочек, а настоящие дела оставь мужчинам». «Послушай, настоящий мужчина». «Ой, а что это там?» Начинающий мужчина, любопытный, как все драконы, тут же обернулся. И я, воспользовавшись моментом, рванула дверь на себя. Вот только не учла драконьи рефлексы, поэтому в дверь мы шагнули одновременно. — Ах ты! — зашипел он и вдруг отпрыгнул. Мимо прошла едва уловимые глазом огненные полоса, разделившие нас. Похоже, мы оба прогадали и шагнули в ту дверь, на которую жаловался папаша одной из дракониц. Вокруг нас занимался пожар. Пламя медленно ползло по почерневшим стенам, оставляя за собой только дым, темень и едкую горечь во рту. Сердце от ужаса подскочило куда-то к горлу и заколотилось, затрепетало подстреленной сойкой. «Вот так я и умру?» «Это потому, что ты нарушила правила». Зло заорал блондин, с которого в два счета слетели вся привлекательность и обаятельное нахальство. В его руке родился серебристый клинок, которым он шип одной из горящих балок, рухнувших между нами. А после вдруг перепрыгнул через вставшее между нами пламя и толкнул меня к одной из стен. Я испугаться не успела, как он обернулся и свободной рукой отбил пылающую картину, упавшую на то место, где я только что стояла. Картины, полыхавшие на стенах, были такого размера, что прожила бы я недолго. Запястье у драконера мгновенно покрылось волдырями, что было заметно даже в расцвеченной рыжим огнем полутьме. Он спас меня. Снова? — Но ты же тоже нарушил правила, — тихо сказала я. Это была моя дверь, и ты добровольно шагнул вместе со мной. Его лицо казалось темным, и я не могла разобрать сложное выражение его глаз. Но мне показалось, оно было не таким уж раздраженным. — Проси о помощи, — жестко сказал он, прижав меня к себе покрепче и срезал клинком горящую штору. От дыма слезились глаза, а рот наполнился горькой и вязкой слюной но я все равно покачала головой и не подумаю. «Проси», — зашепел он, — «ты открыла дверь. Просьба должна исходить от тебя. Я не могу умереть здесь. На мне семейное ермо, я обязан». «А у меня только одна попытка», — дрогнувшим голосом сказал я. «Проси, и тебя спасут, а я останусь здесь». «Ты что, дура, Вера? Думаешь, для тебя спустится отец-дракон и обнимет золотыми крыльями?» На меня вдруг снизошло странное спокойствие. Я привыкла к мысли о смерти еще в двенадцать, после первой операции. И после того дня каждой минуты жизни была радостью. В том мире я была свободна и больна. В этом здорова и свободна. Не знаю, что хуже, но жить в рабстве, опуская глаза перед женой Клависа, сходя с ума от боли и ревности, подчиняясь ненавидящей меня главе клана, Было бы той же смертью. Медленной, мучительной. Вечная любовница, навек завоеванная и сложенная в сундук с прочими сокровищами. Украшение. Должность, с которой невозможно уволиться. Да, я не знаю, как можно выйти из ситуации лучше, зато знаю, как бывает хуже. Поэтому не боюсь огня. Кричащего мне продолг долг блондина, экзамена, в котором, оказывается, можно запросто погибнуть. На миг мелькнула дикая мысль, что надо закрыть глаза и сдаться огню. Клавису в своей голове, который так нежно шептал о любви и так больно предал. Мне потребовалось усилие, чтобы встряхнуться и крепко сжать за плечо бронящегося блондина. Голос говорил о смирении. Что если... Но еще боль в груди и в голове разрушили странные хлопки, словно кто-то аплодировал. Я медленно распрямилась, с трудом освобождаясь из болезненных объятий своего невольного напарника, и недоуменно моргнула. Комната светлела, Марево дыма утекала тонкой струйкой в крупный фиолетовый шар, стоящий на столе, за которым сидело четверо мужчин и две женщины в темных плащах с золотым тиснением, соединенных у горла магической руной. Одеяние магов Академии Я видела форму клавеса, в которой тот учился, поэтому сразу узнал исходные цвета и описания. Блондин также расцепил хватку и, бросив на меня короткий злой взгляд, отступил в сторону. Хлопал нам высокий крепкий старик, в котором возраст выдавали только веселые морщины вокруг глаз и снежно-белая седина. Он крутанул шар и мельком взглянул на шарашенных магов. — Шесть золотых мои, — сказал он удовлетворенно, — а также зелье, зеркало и четыре портала. — Да вы с самого начала знали, что они пройдут, — Возмутил источенный шатенка, чью молодость и прелесть не портили ни мешковатые одеяния, ни грубоватые квадратные бусы. — Вы обманщик, Нирбайлок. — Вот именно. Поэтому и вели эту нескорожденную от самого парка возмутился один из драконеров, тыча в меня пальцем, словно я была вещью на продажу. Да, в академии все действительно было совершенно иначе, чем в любом земном институте. Правила обучения соответствовали земным только по форме, но не по содержанию. Запутанные личные связи, отношения между учениками и преподавателями, дуэли, открытая вражда, социальное неравенство – И запретные пары цвели здесь буйным цветом. И судя по тому, что я услышала, азартные игры тоже не воспрещались. Я читала об этом, даже была к этому готова, но вот так, лицом к лицу, выдержать такое открытое пренебрежение оказалось непросто. Значит, вея? одними губами спросил блондин. Он по птиче склонил голову на бок. И золотая челка кокетливо перетекла на одну сторону, закрыв левый глаз. Я только равнодушно плечами пожала. Он же не думает, что я буду этого стыдиться. А после повернулась к спорящим экзаменаторам и склонилась в приличествующем ситуации поклоне. Ничтожная вея приветствует высших ниров академии. Старик откашлялся и с интересом перевел на меня взгляд. «Маленькая Вея дает нам урок хороших манер. Это действительно интересно. Ты очень интересная, маленькая Вея. Обычно нескорожденная», — равнодушно буркнул тот драконер, которому я не понравилась. «И много ты знаешь нескорожденных, сдавших два первых экзамена в академию, да еще и с первой попытки», — возмутилась высокая седая дама, напоминающая строгую немолодую учительницу. Ты должно быть счастливчик, я вот не знаю ни одной. Вот именно, — обрадовался старик, — Мое имя Нир Байлок, дитя, не кланяйся мне, а лучше подойди к столу. И ты, юный ант, подойди, вас ждет последний, самый строгий экзамен. Старикан улыбнулся, и лучи морщинок потянулись к вискам, но я видела складку гордеца на переносице, и слишком белые, по волчьи острые зубы. Этот веер байлок не вызывал у меня большого доверия, в отличие от того же блондина, который по-военному четко шагнул к столу и склонился над целой ярмаркой безделец. Я и сама в потрясении перевела взгляд на обилие магических безделушек. Сотни неограненных камней, начиненных магией, резные шкатулки разной величины — табакерки, лоскуты старинных тканей, бусы из цельной яшмы, кинжалы из белой и черной стали, ювелирные резьбы стилеты, булавки, щеголеватые сапожки с золотой цепью и даже шпилька для волос, украшенная одинокой жемчужиной. Могу поклясться, секунду назад их не было. Но стол словно удлинился, уходя матовой поверхностью в темноту помещения а столешница ломилась от редкой красоты изделий, назначение которых я не понимала. Например, редкой красоты меч был размером от указательного пальца до локтя, а туфельки, расшитые драконьей магией, имели каблуки на четверть короче основной подошвы. Или нефритовый ниссесер, не который напоминал исполинскими размерами ножницы-пилочки, пыточные орудия. «Выберите первый же предмет, который вас позовет, и он будет сопровождать вас все три года Академии», — журчал Нир Байлок. «Взгляните, юноша, этот стилет подобает мужчине. А вот серьги, гномьи работы, ваша невеста будет очарована». С тихим хлопком в зале появилось еще несколько человек. Два закопченных драконера и мокрый до трусиков драконица. «Первым я искренне посочувствовала» а последний и вовсе позавидовала. Из памяти еще не выветрился жар огня. Новенькие, не видя меня, жадно прилипли глазами к сокровищам, разложенным на столе, и словно под гипнозом потянулись к сокровищам. А после вертели, ощупывали, примеряли понравившиеся вещицы. С новыми хлопками появились все новые веры, и тут же шли к столу, словно примагниченные. «Кружево? Какое кружево? Его плели последние фейри и собственной крови. Взгляните на его багряный цвет!» Одна из драконец алчно схватила это жуткое кружево и тут же взяла зеркало старинной работы из натертого серебра, чтобы примерить обновку. Хотя что там было примерять? Кусок ажурной тесьмы в четыре сантиметра. То ли эльфов было мало, то ли крови пожалели... А какой-то нахрапистый юный драконер набрал себе целую связку стилетов и пытался рассовать их по карманам. Голос старика у Баюкивища журчал. Драконы бешено рылись в старинных ценностях со стекленевшими глазами. Даже экзаменаторы начали задремывать. Со стороны это выглядело пугающе и даже дико. Драконы выглядели потерявшими разум. Я подошла поближе к столу и увидела, как недавний блондин колеблется между тонким мечом и старинной монетой, а после украдкой засовывает ее в карман. На короткое мгновение я заколебалась. Вмешиваться в экзамен было запрещено, да и блондин был довольно неприятным драконом, но... Он спас меня. Спас, даже когда я отказалась закончить экзамен. Подойдя вплотную и склонившись рядом, Я крепко сжала его за запястье. Можно взять только одну вещь. Не размыкая губ, прошипела я. Положи меч или верни монету. Блондин резко дернулся и, словно очнулся, и несколько человек, что слышали мой голос, завертели головой, словно разбуженные посреди ночи, с непониманием осматриваясь. Вы дважды нарушили правила экзаменации веера Клео. Удостоверенная клана Тарвиш произнес знакомый голос. Словно во сне я подняла взгляд.